Дарасан Дюб, часто присутствовавший при этих беседах, сидел у наших ног по-турецки. На востоке, говорят, в позе лотоса. А его чашка, стоявшая на ковре, была без блюдечка и без крышки. Так предписывал тибетский этикет. Очень сложный и очень строгий во всем, что имеет отношение к распределению во время приема Между гостями крышек, блюдечек и кресел различной вышины. Пока Бермиак, Кушок, красноречивый ученый-оратор, держал речь, нас радушно угощали тибетским чаем бледно-розового цвета, приправленного маслом и солью. Богатые тибетцы всегда имеют под рукой полную чашку чая. О людях, живущих в роскоши, в Тибете принято говорить, губы всегда увлажнены чаем или пивом. Из вложения к соблюдаемой мною чистоте буддизма во время этих приемов подавали только чай. Молодой слуга приносил чай в огромном серебряном чайнике. Он легко передвигался по комнате, держа чайник на уровне плеча, Затем наклонял его над нашими чашками точным тренированным движением, совершающего обряд священнослужителя. В одном из углов горели ароматические палочки, наполняя комнату благоуханием, не похожим ни на какие курения Индии или Китая, с которыми мне пришлось познакомиться во время моих путешествий. Порой из дворцовой часовни доносились приглушенные расстоянием медленные торжественные напевы, хватающие за душу своей мучительной печалью. А лама из Бермиака продолжал свое повествование жизни и философии мудрецов и метафизиков, живших давно или живущих в наше время на заповедной земле границы, которая была так близко. Кушугу шоссдзет и бермиа кушугу обязанная первым приобщением к еще неизвестным нам ламаистским верованием, относящимся к смерти и потустороннему миру. сколько один из лам принадлежал к секте желтых колпаков, а второй — к секте красных колпаков, внимая по как того, так и другого, я могла быть уверена, что приобретенные мною знания действительно будут выражать общепринятое толкование истины, а не только доктрины, исповедуемые одной сектой и отвергаемые другими. Кроме того, в последующие годы мне приходилось неоднократно беседовать с другими лавами в различных районах Тибета. Для простоты изложения объединяю различные их высказывания в приведенном ниже резина. Смерть и мир мертвых. Как правило невежды думает, будто буддисты верят в перевоплощение даже в метапсихоз. примечание, то есть переселение душ из одного тела в другой. На не заблуждаются. На самом деле буддизм учит только, что энергия, полученная в результате духовной и физической деятельности какого-либо существа, рождает после его смерти новое явление духовного и физического порядка. На эту тему существует множество хитроумных теорий, и, по-видимому, мистики Тибета трактует вопрос о смерти глубже, чем большинство других буддистов. Философское мировоззрение доступно только избранным. Это истина не требует подтверждения. Что касается толпы, то сколько бы ни повторяла она ортодоксальный символ веры, все соединения непостоянны, никакого «я» не существует, она продолжает цепляться за более простое верование в неопределенную сущность, странствующую из мира в мир, перевоплощаясь в различные формы. Но тем не менее, ломаисты представляют собой условия этих странствий своеобразно, значительно расходясь во взглядах со своими единоверцами из южных стран Цейлона, Бирмы и других